Глава 12. Догадки. Ужин с Рэй и Фейна не принес никаких новых сведений. Поговорить с ним об останках древнего храма и о загадочных символах случая не представилось, потому что в трапезной толпилось множество слуг, а при них я ничего говорить не хотела. Поэтому я попросила Фейна в очередной раз изложить мне историю погибшей Райты. Поняла, что Фейна или говорит чистую правду, Или просто тщательно затвердил свои показания И отбыла на покой в крайне скверном расположении духа Очень хотелось послушать, что творится за закрытыми дверьми Это легко проделать, если умеючи Но я все же не рискнула В замке неладно И если все таки здесь скрывается маг или ведьма Они могут заметить мои упражнения А это было бы вовсе не кстати Я не желала испугнуть потенциальную добычу Время до обеда я провела весьма плодотворным. обошла замок в поисках тайного хода, но, конечно, ничего не обнаружила. Как прикажете заниматься поисками, если за вами по пятам таскается целое стадо? Можно подумать, я заезжий фокусник, а не судебный маг. Впрочем, кое-что из своих блужданий по замку я все же почерпнула. Во-первых, нигде не было ни малейшего намека на известные символы. Стены замка украшали совсем другие орнаменты. Во-вторых, Не нашлось в замке и следов розового эрса. Внутренняя отделка была выполнена из нежно-голубого, сиреневато серого и золотисто зеленого камня. С большим вкусом выполнена, должна отметить. Когда любопытным надоело ходить за мной хвостом, я смогла все таки застать Рея Фейна в одиночестве в его кабинете и напрямую задала интересующий меня вопрос. «Знакомы ли вам эти знаки?» — спросила я и, взяв впервые из письменного прибора, довольно похоже изобразила на обороте какого-то листа, виденные мною узоры. Фейна долго рассматривал мои художества, поворачивая листы так и сяк, но в конце концов ответил. «Нет, госпожа Нарон, я никогда такого не видел». «А что вам известно о старинном храме, который когда-то стоял на этом самом месте?» — поинтересовалась я как бы между прочим. Против ожидания Фейна отникиваться не стал. Только то, что он был... Ответил он. Но я не вполне понимаю, как это связано. Я объясню позже, пообещала я. А пока расскажите мне, что вы знаете об этом храме. Почти что ничего, пожал плечами Фейна. Есть древняя байка о том, что когда-то на месте замка стоял храм какого-то страшного древнего божества. Потом один герой, чуть ли не основатель нашего рода, храм разрушил, божество изгнал и заложил первый камень в фундамент замка и вроде бы еще договорился с лесом, чтобы тот не трогал его потомков и их вассалов. Вот, собственно, и все. «Не интересуетесь вы историей», — пожурил я, вставая. «Мне показалось, что за дверью кто-то стоит. Но, увы, застать подслушивающего врасплох мне не удалось. Что-то слишком уж много любопытных в этом замке. Рейфейна». еще один вопрос. Есть ли в замке потайные выходы?» «Есть, конечно». Несколько удивленно ответил Фейна. «Лично мне известны три». «И где же они спросила я. «Один ведет из подвала к основанию восточной стены», — ответил Фейна. «Второй прежде выводил в лес, но теперь там не пройти». Тоннель обрушился. «А третий, насколько я помню, начинается в конюшне и выходит на тот берег ручья. Раньше должно быть там было какое-то естественное укрытие, а теперь голое место» со стен на просвет видно, так что проку от этого хода никакого. «Не допускаете ли вы мысли, что Райта могла воспользоваться каким-то из этих ходов?» спросила я. «Да, я об этом думал», признался Фейна. Олень показывал ей замок, мог и ходы показать. Детьми мы все по ним лазали. Тогда понятно, почему ее не видели стражники у ворот. «Могли и не заметить». «Понятно», вздохнула я. «Благодарю, Рэй Фейна». Я отправилась в свою комнату, размышляя на ходу. Если Райта вышла у основания восточной стены, ей пришлось бы сделать основательный крюк, огибая замок, чтобы попасть к врагу, где окончилась ее жизнь. Да и со стены ее мог бы кто-нибудь увидеть. На самом холме растительности не густо, так что фигурку в светлом платье заметить было бы несложно. Другой выход, по словам Фейна, непроходим. Третий начинается в конюшне, а там всегда уйма народу, я успела в этом убедиться. Можно, конечно, допустить, что все конюхи и прочая челить как один прозевали появление невесты-наследника в таком неподходящем месте, но я такие допущения не люблю. А вот другое допущение мне нравилось больше. Нет ли еще какого-нибудь хода, о котором Фейна не знает? Он сказал, «Лично мне известно три, значит, их вполне может быть больше». Но ну и проверить, так ли не проходим, обрушившийся тоннель тоже нужно. Отправлю туда Лаурине». «Госпожа Нарн!» — окликнул меня взволнованный голосок. Обернувшись, я увидела Алору, одну из немногочисленных благородных девиц замки. Ее отец, насколько мне помнилось, был правой рукой Фейна. «Госпожа Нарн, постойте!» «Вы что-то хотели спросить?» — поинтересовалась я. «Я... да». Алора слегка зарумянилась, потом посмотрела на меня и выпалила госпожа Нарн, мне очень стыдно но я случайно услышала ваш разговор с раефейна отец послал меня к нему с поручением но я услышала голоса и не решилась войти а потом мне нужно было уйти я знаю но а если короче спросила я вы услышали наш разговор ничего особенного в нем не было но вы зачем то решили меня найти что дальше алора покраснела еще больше потом потом я пришла к крае фейна с отцовским поручением пролепетала она и увидела у него на столе рисунки и вспомнила что вы спрашивали об этих знаках да спрашивала заинтересовалась я а вы что то знаете нет алора потупилась но однажды я видела такие рисунки где на пригласе если она сейчас скажет на камню ручья в лесу около оврага где нашли райту алора заломила тонкие но сильные руки и посмотрела на меня с отчаянием «На большом таком камне!» «О, госпожа Нарон, что это значит?» «Пока не знаю», — ответила я. «А вы могли бы показать мне этот камень?» «Да, конечно». Алора с сомнением посмотрела в окно. День уже давно перевалил за середину. «А когда?» «Да хоть прямо сейчас», — сказала я. «Времени у меня было немного, если вас не затруднит. Мы успеем вернуться до заката?» «Конечно», — оживилась Алора. Это недалеко, да и потом, я же пойду с вами, так что опасаться нечего. «Тогда идем, решила я. «Или вам нужно переодеться?» Алора отрицательно покачала головой. «Я только возьму кое-что. Вы подождите минуточку», — сказала она и убежала. Пока ее не было, я решила проверить одно из своих умозаключений, и когда Алора вернулась, спросила. «Скажите, из замка ведь можно выйти незамеченными?» «Как вы догадались?» — радостно удивилась Алора, Но мне показалось, что мои слова заставили ее немного занервничать. Я как раз хотела предложить вам пойти не через ворота, и то придется огибать весь холм. Идемте, госпожа Нарен, я покажу дорогу. След за Алорой я спустилась в цокольные этажи замка. Тут, похоже, редко кто бывал. Коридоры казались пустыми и безлюдными. Сюда, сказала Алора и с усилием потянула за металлический завиток на большущем старинном щите, укрепленном на стене. Часть стены со скрежетом отошла в сторону, открывая темный лаз. «Ой, а свечей-то я не взяла?» «Ничего», — ответила я и первой шагнула вперед. «Вот, похоже, и ход, о котором не знал фейном Это не подвал. Подвал намного ниже. Свет я обеспечу». Проход оказался сухим и довольно чистым. Похожие им нередко пользовались, потому что пыли на полу я почти не заметила, а паутина на стенах была безжалостно оборвана. Идти пришлось довольно долго. Коридор спускался все ниже и ниже. Пару раз за стеной я слышала голоса. Должно быть, мы миновали кухню или какие-то подсобки. Наконец, стены стали заметно влажными. Появилась плесень. Очевидно, из замка мы уже вышли. «Уже недолго», — обнадежила Лора, и правда вскоре впереди забрежил свет. Мы выбрались наружу под откосом, в густых кустах. Вход в тоннель был так хорошо замаскирован, что, не зная где искать, могла пройти в двух шагах и ничего не заметить. Я огляделась. «Хм, а знакомое место? Это же западный склон холма. Недалеко отсюда протекает уже знакомый мне ручей. Со стен замка происходящее под откосом не видно. Не тот угол обзора, да и кусты. Что ж, очевидно, Райта воспользовалась этим же путем. Идемте, госпожа наран позвала Алора, углубляясь в заросли кустарника. «Я последовала за ней». Идти пришлось довольно далеко. Я уже начала сомневаться, что мы обернемся к закату. Впрочем, присутствие Алоры успокаивало. Да и лес сегодня днем не казался таким уж страшным. Вот только жарко было, как в бане. Должно быть грозе, не ветерка. Да и парил здорово. Не хотелось бы попасть под дождь. У меня уже спина взмокла, когда Алора вдруг остановилась на небольшой поляне. «Почти пришли». Сказала она, вытирая солба парину. Похоже, ей такие переходы были в диковинку. «Теперь надо выйти к оврагу, а там уж я найду то место». Алора посмотрела на мою, надо полагать, багровую от жары физиономию и сняла с пояса фляжку. Так вот, зачем она возвращалась к себе. «Возьмите, госпожа наран В лесу всегда пить хочется». «А вы?» Спросила я, но фляжку взяла. Вода оказалась, конечно, теплой и, по-моему, не очень свежей, Но все лучше, чем ничего. «Оставьте мне глоточек», — улыбнулась Алора. «Я-то привыкла к здешней жаре. Так где же этот овраг? Знаете, лес иногда меняется совершенно неожиданно. Была тропинка, и нет тропинки. Я точно помню, тут росло такое приметное дерево. Но вот где оно?» Я помотала головой. Похоже, жара действовала на меня не лучшим образом. Меня откровенно разморило. Ожидая, пока Алора найдет свое приметное дерево, Я присела на какое-то бревно и подперла подбородок кулаком. Не заснуть бы, а то камфус получится. И я открыла глаза и некоторое время недоумевала, почему у меня под носом торчит какой-то синий цветок. Потом, потом меня посетила первая здравая мысль за сегодняшний день. Да ты просто лежишь на земле, вот в чем дело. Да, но почему? С чего бы это я вдруг решила прилечь, да еще в такой неудобной позе, да еще в лесу? Тут мои затуманенные мозги наконец прояснились, и я вспомнила. Алора, я отправилась в лес вместе с Алорой. И где она хотелось бы знать? С третьей попытки мне удалось сесть, унять головокружение и оглядеться по сторонам. Так, та же поляна, вот и бревно, на котором я сидела перед тем, как грохнуться на землю. хорошо еще в муравейник физиономии не угодила. Вон он, кстати, неподалеку. Никаких следов Алоры нет. «И, кстати, фляжки, которая была у меня в руке, тоже нет». «Ты идиотка, Флосси!» — сказала я вслух, когда до меня наконец дошло. «Ты попалась, как последняя дура!» «Но кто бы мог подумать?» «Алора! Интересно, что было во фляжке?» «Не яд, это точно, яд бы я распознала сразу. Скорее всего, какая-то добавка растительного происхождения. Вовсе не ядовитая, о нет, простое снотворное. А что оно лошадь с копыт свалит?» Это уже другой разговор. Значит, алора, убивать меня ей не было резона. Достаточно оставить мое бесчувственное тело на этой поляне и тихо уйти, а уж леса обо мне позаботиться. Солнце, кстати, уже наполовину скрылось за макушками деревьев, так что вернуться к замку до заката я могла и не рассчитывать. Искать меня ночью никто не станет, даже если мое отсутствие будет обнаружено. По ночам из замка без большой надобности не выходят. А я к категории таких надобностей явно не отношусь. Да та же Алора может сказать, мол, я просила передать, чтобы меня не беспокоили до утра. Например, потому что мне необходимо поразмыслить. К моему поведению в замке уже попривыкли и не удивились бы. Итак, с этой стороны помощи ждать нечего. Равно как и с любой другой. Но почему эта девочка... Стоп! Размышлять об этом я буду позже, а пока неплохо бы определиться с мыслями по поводу ночлега. То, что ночевать мне предстоит в лесу, я уже поняла. Теперь следовало решить, как обстряпать это дельце с наименьшими для себя потерями. Оглядевшись, я облюбовала огромное хвойное дерево неизвестной породы со спускающимися почти до земли широченными лапами. Земля под ним была усыпана прошлогодней хвой, успевшей слежаться в подобии войлока. «Сгодится. Приходилось мне ночевать и в худших условиях. Костер я по некоторым размышлениям решила не разводить. Кто знает, как отреагирует лес на появление огня. Лучше уж не рисковать. Из тех же соображений я не рискнула и закурить, хотя очень хотелось. Темнело стремительно, будто не лето на дворе стояло, а глубокая осень. Пока еще хоть что-то было видно, я забралась в шалаш, образованный нижними ветвями моего дерева, и уселась меж выпирающих из земли толстых корней, привалившись спиной к стволу. Интересно, не проявит ли ночью это дерево желание меня слопать? Кстати, иди, перекусить тем не бы не мешало. Я устроила ревизию в собственных карманах и кое-что обнаружила. Горсть орехов, немного каких-то сухих ягод, оказавшихся страшно кислыми, а еще, ну надо же, порядком зачерствевшую краюху хлеба. Любопытно, зачем я сунула его в карман? Не птичек же хотела покормить. Впрочем, моя рассеянность сейчас была мне вполне на руку. Ужин получился не королевским, но вполне приемлемым. Тем временем совсем стемнело. «Ну что, дерево?» — сказала я в пустоту, прислонившись дотылком к стволу. «Надеюсь, ты не станешь меня ночью убивать или там пожирать? Я, надо думать, совсем невкусно. кости во мне больше, чем мясо». Я охмыльнулась. «Услышал бы кто, как я с деревьями беседую». Однако в данный момент мне это странным не казалось. Да и зачем меня убивать? Плохого я тебе ничего не сделала. А в лесу ночью оказалось не по своей воле, хоть и по собственной дурости. Это что еще за шутки? Мне показалось, что ветви лапы опустились ниже к земле, окончательно превращая мое убежище в шалаш. Наверное, ветер шалит. Как бы и правда гроза не началась. Так что, дерево, надеюсь на твою защиту... «Если что...» — я зевнула, а потом совершенно неожиданный поступок. Не знаю, что меня на это толкнуло. Я разгребла хвою у основания ствола и положила туда оставшийся кусочек хлеба. Чем богатый? Уж не обессудь. После этих, мягко говоря, странных действий, я уставилась в темноту и стала рассуждать. «Почему Аллора решила избавиться от меня?» «Это ясно». Она подслушала мой разговор с Фейна по поводу загадочных знаков и потайных ходов и решила, что я вот-вот что-то раскопаю. Знала бы она, что я еще в самом начале расследования. Интересно, что встревожило ее больше? Знаки или потайные ходы? Скорее, последние. Надо думать, что Райту из замка вывела она. Тем же ходом, что и меня. А дальше? Дальше надо думать, огрела ее по голове камнем». То у бедняжки было удивленное лицо. Не ожидала она нападения от Алоры. И сбросила во враг. «Лесу, как я понимаю, до мертвого тела нет никакого дела. Его заботят лишь живые чужаки. Так что труп Райта остался в неприкосновенности. И никто бы ни о чем не догадался, если бы не появилась я». «Хорошо, но при чем тут знаки?» Алора явно что-то знала. «Похоже, и вышитая сорочка принадлежит ей». Она как раз стройная и невысокая. Ладно. Со знаками разберемся позже. Пока ясно одно. Райта убила Алора. Зачем? Хм. Алора — дочь Рейе. И надо думать, она могла рассчитывать на благосклонность алейна Фейна. Однако Алейн притащил из внешнего мира какую-то девчонку и дал местным барышням отворот поворот Другие поплакали и утешились, но Алора явно не оставляла надежды вернуть алейна То-то она так посматривала на него за ужином. Чем не мотив, из ревности женщина может пойти не на такое. И все-таки знаки имели какое-то серьезное значение. Я в этом не сомневалась. Может, Алора узнала что-то о древнем храме и решила призывать на помощь в злодеянии древних богов, но при чем тогда тут служанка? А она определенно играла не последнюю роль в этом деле, так что следовало заняться ею незамедлительно. Когда я выберусь из детства, конечно. Если выберусь. Занятая своими мыслями, я и не заметила, как в лесу стало совсем тихо, даже не перекликались ночные птицы. А потом я услышала шаги, медленные, тяжелые, мягкие шаги. Кто-то шел по лесу и направлялся он определенно к тому дереву, под которым я нашла укрытие. И этот кто-то был очень, очень большим. Я порадовалась, что у меня все-таки не слишком живое воображение, и я не могу представить себе хозяина этих шагов потому что иначе я бы точно испугалась до потери сознания. Но, тем не менее, мне было страшно. Скажу честно, так страшно мне не было еще никогда. Просто потому, что я не знала, чего ожидать, и даже не могла предположить, с чем столкнулась. К темноте я уже претерпелась. Ночное зрение у меня неплохое, но все равно различало только нависшие надо мной ветви дерева, а за ними — непроглядную черноту. Шаги приблизились. Казалось, земля прогибается под этими шагами. Некто остановился совсем рядом. Прозвучал утробный вздох, от которого у меня волосы на голове зашевелились. Я не почувствовала никакого запаха. И это лишь убедило меня в том, что ночной гость — существовал определенно не из плоти и крови. Впрочем, полагаю, разделать меня на жаркое он вполне мог. Я вжалась спиной в ствол дерева и сосредоточилась. «Во всяком случае, дешево я свою жизнь не продам». У меня в арсенале имеются кое-какие убойные штучки. Научилась в свое время. Только вот вопрос, а сработает ли моя магия в этом лесу? Он обладал собственной магией, очень древней и очень странной. И мои жалкие попытки оборониться могли не причинить никакого вреда этому... существу. А ночному гостю явно надоело ждать, когда, наконец, я побегу, крича от страха. И он сделал еще один шаг вперед. И вот тогда я глазам своим не поверила. Ветви дерева эти тяжелые лапы с густыми иглами сдвинулись плотнее, отпускаясь к самой земле, и, недвусмысленно преграждая путь тому, кто стоял снаружи. Послышался удивленный и разочарованный вздох, но колючие лапы угрожающие заколыхались, а иглы, которые больше походили на шипы и могли нешуточно исполосовать, те словно бы встопорщились. Еще один утробный вздох, и то, что стояло на расстоянии вытянутой руки от меня, Ушло. Мягкие тяжелые шаги все удалялись, пока не исчезли вовсе. Благодарю. Выговорила я с трудом, совладав с прыгающими губами. После такого приключения я не видела ничего странного в том, чтобы поблагодарить дерево. В конце концов, оно меня защитило. В этом сомневаться не приходилось. Вот уж не думала, что мне когда-нибудь в жизни придется испытать такое. Интересно, не появилось ли у меня седых волос? Я бы не удивилась. Внезапно меня посетила любопытная мысль, которая выглядела несколько фантастичной, но после этой ночи ничто уже не казалось мне невероятным. Нужно будет проверить. Наказала я себе и заснула. Сидеть и бояться до утра было глупо, раз уж дерево решило защитить меня один раз. Вряд ли оно даст мне пинка и вышибет на поляну под открытое небо, не так ли? Кажется, сквозь сон я слышала какие-то звуки. Кто-то бродил вокруг, трещал сучьями. Шелестел травой, но меня никто не потревожил. Проснулась я рано утром, отлежав спину на твердой земле. Солнце уже успело высушить росу. Похоже, предполагался еще один жаркий денек. Колючие ветви, ночью опустившиеся до самой земли, теперь приподнялись, открывая мне выход. Уж не приснилось ли мне все это? «Спасибо за помощь, дерево!» Сказала я, на четвереньках выбираясь наружу. «Определенно приснилось!» Наверное, Алора намешала в воду какой-то гадости наркотического свойства. И вот результат. О, одна из веток вдруг опустилась, хотя ветра не было и в помине. И коснулась моей щеки, как будто колючая мохнатая лапа меня погладила. Да, все-таки это был не сон. Я потрясла головой, чтобы окончательно проснуться, и попыталась сосредоточиться. До замка топать и топать по кустам и канавам. А вот если взять правее и пойти вдоль оврага, то вскоре я выйду на дорогу, по которой мы прибыли в замок. Чтобы убедиться в правильности своих выводов, я принудила какую-то печугу послужить недолго моими глазами. В самом деле, до дороги было не так уж далеко. И что приятно, путь лежал под гору. На дорогу я выбралась аккурат после полудня. Исцарапанная, встрепанная. Косынку я, как оказалось, забыла под деревом, где ночевала. Однако возвращаться не стала но довольная. Днем в лесу было хорошо, хоть и жарко. Должно быть из-за моего приподнятого настроения. Как же? Преступление-то, считай, раскрыто. Мне казалось, что лесные тропинки сами стелются мне под ноги. Во всяком случае, о корне и сучи я не спотыкалась, в ежевичнике не увязла, да и машкара не слишком мне докучала. К тому же по пути я наткнулась на небольшой ручеек, напилась волю, а на другом его берегу обнаружила земляничную поляну. Горсть ягод — это не еда, но все-таки идти стало приятнее, чем на пустой желудок. Пару раз я проверяла с помощью птиц, верно ли я иду. Оказалось, верно. А последняя моя помощница углядела на дороге нечто интересное. Выбравшись на дорогу, я не пошла в сторону замка. А уселась на придорожный камень, с наслаждением закурила и принялась ждать. Не прошло и четверти часа, как я услышала невдалеке перестук копыт. Лошади плелись небыстрым шагом и я легко могла расслышать увещевание какого-то мужчины, судя по говору местного. «Да глупости это, говорю вам! Не найти ее, не найти! Если только лес начать прочесывать, да толку-то! Чужаку ночью в лесу не выжить, точно вам говорю! Госпожа Нарон — необычный человек», — отвечал ему прямо и злой голос лейтенанта Лауриня. «Она могла уцелеть! Да глупости вы говорите!» — отзывался первый. Да и странная она эта, ваша госпожа. Ну, зачем ей понадобилось к врагу идти на ночь глядя? Да еще одной. С чего вы это взяли? Она хотела осмотреть место, где нашли ту девушку, Райту, — ответил Лаурень. Так Рэй Алора сказала. А, так вот что придумала Алора. Ну что ж, не глупо. Очевидно, меня все-таки хватились. Надо думать именно, Лаурень. Хотел пойти доложить о своих успехах, но меня не нашел и всполошил весь замок. Тогда-то Алора и выдала вполне жизнеспособную историю. Мне вздумалось прогуляться к оврагу, посмотреть на место предполагаемого преступления, а вернуться я и не вернулась. Заблудилась. В лесу это легче легкого. А откуда Алора это узнала? Да я мимоходом обмолвилась. Она услышала, только и всего. А может, я дорогу у нее спросила? Тоже вариант. «А чего вы решили, что надо ее у оврага искать?» бубнил первый голос. «Мало ли где она заплутала». «Дальше врага она вряд ли ушла», — сказал Лаурень неуверенно. «А там, мало ли, упала, как эта ваша райта, голову разбила». «Я вам самому голову разобью, Лаурень, если будете чушь нести», сказала я громко. Садники еще не появились из-за поворота, но услышать меня уже могли. На мгновение воцарилось молчание, а потом раздался дробный конский топот, и из-за поворота вылетел Лаурень на своем гнедом». Я, как ни в чем не бывало, восседала на камне и дымила трубкой, наслаждаясь произведенным эффектом. не впрочем, было не до эффектов. Он живо слетел с лошади и подбежал ко мне. «Госпожа Нарон, вы живы? С вами все в порядке?» Засыпал он меня вопросами. «Что с вами случилось?» «Тише, лейтенант», — попросила я. «Я жива, как видите, цела, и даже нахожусь в довольно неплохом настроении. Но оно быстро испортится, если вы не уметесь. Что со мной случилось, я расскажу в замке». Чтобы не повторять дважды, я посмотрела на двоих ошелевших всадников. Мое появление явно повергло их в шок. Лаурень одарил их победной улыбкой. «Дескать, что я вам говорил?» «Однако небольшая поисковая партия. Больше на не выделил», — наебенчал Лаурень. «Сказал, все равно бесполезно. Если случайно не наткнется кто-то, то не найти вас. К тому же вы чужая». «Прекрасно его понимаю». Вздохнула я и встала. «Ну что ж, господа». «Надеюсь, кто-нибудь из вас одолжит, даме лошадь?» «Нет, не вы, Лаури. Ваш гнидой для меня слишком нервный. А кто-то из этих двоих...» «В результате мне досталась симпатичная соловая кобылка. Не чета моей серой в послушании, конечно, но вполне приличная». «Как же вы, госпожа, ночью в лесу!» Начал был один из провожатых, но вопроса не закончил, и так ясно было, что он хочет узнать. «Да как-то вот...» — пожалуй, я плечами. Заплутать тут у вас в самом деле ничего не стоит. Проблуждала, пока не стемнело, а там под деревом заночевала. Утром по солнцу сориентировалась, вышла к дороге только и всего. Очень удачно на вас наткнулась. Я поймала взгляд Лаурине. Он в мою историю не поверил совершенно. Знаю уже, как именно я ориентируюсь на местности. «Что за дерево-то?» — полюбопытствовал второй. «И зачем ему это знать?» «Хвойное какое-то», — ответила я. «Нижние ветки чуть не до земли, шалашом». «Густые такие лапы, и иголки в мой палец длиной. Что вы на меня так уставились?» Тож хват дерева!» — выпалил мужчина. «И что?» — не поняла я причины его удивления. «Так оно ж хищное!» — пояснил он, и явно вознамерился отъехать от меня подальше. «Оно, говорят, и днем поймать может. А уж ночью. Бывало, находили таких неудачливых. Значит, я удачливая. Пожалуй, я плечами...» и чуть придержала лошадь, чтобы отстать от наших провожатых. Лаурень, заметив мой маневр, тоже натянул поводья. На всякий случай накинула на нас простенькое заклинание. Теперь наши провожатые не могли нас услышать, да и не замечали, что мы подстали. «Госпожа наран что на самом деле случилось?» Негромко спросил Лаурень. «Вы ведь не могли заблудиться, я же знаю». Я в двух словах обрисовала лейтенанту ситуацию, особенно заострив внимание на том, Что происходило со мной ночью? Пришедшая мне тогда в голову идея уже не казалась столь фантастичной, как поначалу. «Вы думаете, лес тут ни при чем?» — спросил Лаурень, выслушав меня. «Я полагаю, что лес — создание вовсе не враждебное людям», — ответила я. «Как бы это попроще изложить? Вам трудно будет понять, Лаурень, вы не маг. Но поверьте мне на слово, магия этого места очень странная. Я никогда прежде не сталкивалась с такой». «Но она определенно не направлена на то, чтобы причинять вред людям». «А как же те, кого лес убивал?» «Не понял Лаурень, Какой он после этого невраждебный?» «Лес их не убивал», — покачала я головой и покосилась на лейтенанта. Выглядел он в точности как ребенок, которому рассказывают страшную сказку. Интересно, ему хочется узнать, чем дело кончится. И жутко. Вдруг хорошего окончания у истории не будет. Но они были чужаками». И лес просто их не защитил. «Вы хотите сказать...» Лейтенант аж рот приоткрыл от изумления. Золотистые искорки в глазах у него разгорались все ярче. «Похоже, Лаури не на шутку увлекся. Вы хотите сказать, что лес защищает тех, кто здесь живет от... Но от кого?» «Это-то мне и хотелось бы узнать», — вздохнула я. «Есть здесь что-то еще, гадость какая-то. И, полагаю, связано это как раз с тем древним храмом. Так или иначе, но лес хранит людей от этой дряни. Тех, что здесь родились, и тех, кого ему представили как своих. Или тех, кто сам догадается попросить защиты. «А если бы вы не догадались...» — лейтенант не закончил фразы. «Думаю, меня бы сожрали», — вздохнула я. «Так просто я бы не далась, конечно. Но кто знает, что за мерзость тут обитает. Вполне вероятно, что она и боевому магу не по зубам. Ладно, Лаурень, а как ваши успехи?» «Нашли нашу вышивальщицу?» «Вышивальщицу Лаурин нашел, затем и сунулся ко мне доложить об этом. Меня не нашел и поднял тревогу, как я и предполагала. И так это оказалась одна из старших надслужанками. Женщина суровая, пользующаяся большим уважением услуг. Или, вернее сказать, неуважением даже. Просто ее побаивались. Говорили, что она сглазить может, а то и специально кого-то испортить» а потому предпочитали с ней не связываться попусту. Положим, таких глазливых теток в каждой деревне по десятку наберется. Но уж больно все одно к одному сходилось. Прежде эта женщина служила в няньках у благородной девицы, которую звали, вот так совпадение, Лорой, и, говорят, очень ее любила. Девица благополучно выросла, надобность в няньке отпала. В горничной взяли молодую девушку – а пожилая женщина отправилась присматривать за служанками. Тем не менее, как слышал Лаурень, Алора старую няньку не забывала. То и дело звала ее к себе пошушукаться о чем то и щедро отделяла подарками. «Хорошо, Лаурень», — одобрила я, — «не так уж мало, на мой взгляд, да еще для умехи вроде вас». От моей сомнительной похвалы лейтенант пошел алыми пятнами, но промолчал. «Вас там насмерть не закормили?» — поинтересовалась я. «Вы, должно быть, весь день на кухне просидели. Уж больно много вам выболтали». Лейтенант покраснел еще гуще. «Очевидно, я угадала». «Вот что», — сказала я. «В замок мы возвращаться через ворота не будем. Пускай наши провожатые едут себе спокойно домой. Скажут, что меня не нашли, а вы возвращаться отказались. Решили меня искать». «Думаете, поверят?» — осторожно спросил Лаурень. «А почему нет?» — Пожала я плечами. «Поверили же, что я в лесу заблудилась». «А вы, Лаурень, с головой не дружите. Это по вам сразу видно. Так что никто и не удивится. Ручаюсь». «А они не проболтаются?» Лаурень кивнул на провожатых, пропустив мимо ушей мою характеристику. «Лаурень, я маг все-таки», усмехнулась я. «Они не вспомнят, что меня видели. Лошадь только им вернуть придется». «Ну да ничего, тут уже недалеко. Пешком дойдем». «Вы хотите вернуться через подземный ход?» угадал Лаурень. «В точку», сказала я и не выдержала. Лаурин, доставьте вы в покое повод. Кто у вас верхом ездить учил?» Лаурин снова вспыхнул, но промолчал и перестал теребить поводья. Неудивительно, что его жеребчик такой нервный. Я бы на его месте тоже бесилась. Впрочем, так большинство военных ездят. Им главное, чтобы лошадь слушалась. А что она при этом ощущает, их не волнует. «Так-то лучше», — сказала я. Лаурин, я вас очень прошу, не мучайте лошадь, «Если не умеете ездить верхом, возьмите пару уроков. Это недорого». «Усвоили?» Лаури неопределенно мотнул головой. «Очевидно, мои замечания были ему не по нраву. Но мне, если честно, было наплевать. Если уж он ко мне приставлен, то придется ему выучиться обращаться с лошадьми прилично, а не как обычный солдафон. Впрочем, этим вопросом мы займемся позже. А пока следовало решить, каким путем возвращаться в замок». Идти через тот ход, что показала мне Алора, не хотелось. Прежде всего, до него было далековато. Затем мне почему-то казалось, что войти в замок этим путем не так просто, как выйти. А своему чутью я привыкла доверять. Ход под основанием восточной стены меня тоже не устраивал. Я уже говорила. Со стен прекрасно видно, что делается внизу. А от случайного наблюдателя заклинание не спасет. Но возвращаться тем лазом, что выводит в конюшню, Вовсе никакого резона не было. Если только я не хотела отводить глаза паре десятков человек. А я не хотела. Оставался тот ход, что считался заваленным. Где он начинается, я знала. нам не рассказал. А вывести он должен был на глухие задворки замка, чего мне, собственно, и хотелось. Что до завала, я была уверена, что сумею справиться с такой чепухой. Если же не получится, тогда можно будет подумать и о других путях. «Отдайте лошадь нашим провожатым. И «Идемте со мной», — велела я Лауреню, когда вдалеке показались башни замка. «Скоро нас можно будет разглядеть со стен, а уж этого мне не хотелось». Лейтенант неохотно повиновался, и двое мужчин направились дальше, обсуждая сумасбродство глупого мальчишки, вздумавшего рисковать собственной шеей неизвестно ради чего. Пока они доедут до замка, сами себя уболтают до такой степени, что будут свято уверены. Меня они и в глаза не видели». А Лаурень из тупого упрямства остался в лесу искать свою госпожу. Прием простенький, но довольно-таки надежный. Мне не раз приходилось им пользоваться. В лесу по-прежнему было жарко, парило. Видно, дело все таки шло к дождю, так и не пролившемуся вчера. Волосы липли ко лбу, а рубашку можно было выжимать. Позади, взбираясь на очередной пригорок, тяжело дышал Лаурень. Ему тоже приходилось нелегко. «Недалеко уже», — Подбодрила я и показала вперед. «Сейчас спустимся вон в тот овраг, там и будет вход в тоннель». Лейтенант ничего не ответил, только устало мотнул головой. Понял, мол, овраг оказался глубоким. Весной, должно быть, по дну текла настоящая река, но сейчас между камнями змеился только мелкий ручеек. Не ручеек даже, а цепочка луж. Пить из них я бы точно не стала. Но вот на то, чтобы освежить лицо, и такая вода годилась». Склоны оврага заросли густым кустарником, и искать полуосыпавшийся лаз можно было бы до скончания века, даже зная и наверняка, что он где-то здесь. Тратить время на то, чтобы лазить по кустам, мне не хотелось. Поэтому пришлось пустить в ход еще один простенький прием, чтобы прощупать целостность окружающих нас естественных стен. Первые две попытки оказались пустыми. Мне попались чьи-то норы, довольно-таки старые и явно заброшенные. А на третий раз повезло. «Однако высоко», — протянула я, глядя вверх. В этом месте овраг был особенно глубок, а вход в подземный тоннель расположился до крайности неудобно. Чуть выше середины склона. Да так, что ни сверху не подобраться, ни снизу влезть. Склон здесь казался крайне ненадежным. Наступишь на один камень — все поползут. Хорошо, если ноги целы останутся. Ясно было, что дохленький кустарник такую особь не удержит. Похоже, с тех пор как... Фейна тут бывал, а враг стал изрядно глубже. Была бы веревка, можно было бы выбраться из врага, привязать ее к дереву и спокойно спуститься. Но веревки, к несчастью, не имелось. Мои у меня тут тоже мало чем могли помочь из воздуха веревку не совьешь. А ползучих Лиан или дикого хмеля на худой конец, способного зайти за веревку при должной обработке, в этом лесу не водилось. Я, тем не менее, приметила неподалеку от входа в тоннель Валун. Казавшийся более менее устойчивым. Вот только как до него добраться. В принципе, если бы удалось дотянуться до небольшого уступа, оттуда перешагнуть на торчащий склон оврага толстый корень, то. Да, тогда я смогла бы достать до валуна. Беда была в том, что до кажущегося надежным уступчика я могла дотянуться только кончиками пальцев, и это при моем торосте. Не подтянешься, пожалуй. Найти бы на что встать. Тут мой взгляд упал на Лаурине, а он и сам уже сообразил, до чего я додумалась. «Я вас подсажу, госпожа Нарен, сказал он и, встав поустойчивее, сцепил пальцы рук в замок. «Забирайтесь, вы меня к не удержите», — остановила я его благой порыв. «Я же вам пальцы переломаю. Давайте-ка лучше попробуем по-другому. Вставайте на колено». Честно говоря, я опасалась, что и так ничего хорошего не выйдет. Уж больно хлипким казался лейтенант на первый взгляд. Однако ему достало селенок выдержать мой немаленький вес, когда я наступила ему сперва на согнутое колено, а потом на подставленную спину. Выпрямиться, конечно, он бы не смог, до этого и не требовалось. Подпорка была невысока, но и её мне хватило, чтобы дотянуться до уступа, найти упор и подтянуться наверх. Очевидно, карабкаясь наверх, цепляясь за кусты и торчащие корни, Зрелище я собой представляло малопривлекательное. Но зрителей, кроме лейтенанта, не было, а на его мнение, если честно, мне было плевать. Уступчик оправдал ожидания и не спешил обрушиться под моей тяжестью. Да, теперь я легко могла добраться до вожделенного входа. Оставалась, как обычно, лишь одна маленькая проблема, именуемая лейтенантом Лауринем. Его тоже надлежало каким-то образом затащить наверх, потому что оставлять его в лесу. В мои планы никоим образом не входило. Впрочем, с этой проблемой я справилась легко. Длины моего ремня вполне хватило, чтобы Лаурень смог уцепиться за его конец и забраться на уступ. Для проворного мальчишки вроде него это особого труда не составляло. Впрочем, не найдись ему опоры для ног, я могла бы и просто втянуть его наверх. Весил лейтенант не так уж много. В тоннеле было сыро. Ничего общего с тем ходом, которым Алора вывела меня в лес». Этим лазом явно давненько не пользовались. На стенах поселились мох и плесень. Кое-где даже и грибы вроде поганок попадались. Обидно будет, если завал окажется непреодолимым. Я отогнала эту мысль и пошла вперед. Идти приходилось, согнувшись в три погибели. Видимо, даже и в лучшие свои годы этот проход высотой не отличался. А теперь его своды еще и заметно просели. Мало приятного в том, чтобы постоянно отводить какие-то болтающиеся корни, и смахивать с лица осыпающуюся землю. Ой, гляди, правда, потолок обвалится. Однако тоннель явно прокладывали хорошие строители, и рушиться в ближайшее время он вроде бы не собирался. Да и следов старого обвала нам пока не попадалось, хотя мы успели достаточно углубиться под землю, и, по моим расчетам, вскоре должны были достичь замка. По словам Фейны, ход обвалился примерно в третье пути, если считать от замка. Однако пока дорогу ничто не преграждало. «Был ли обвал?» — мрачно подумала я, и тут же споткнулась о попавшийся под ногу камень. Впрочем, я не обратила на него никакого внимания. Попался и попался, не упала и ладно. В отличие от Лауриня. «Госпожа Нарон! послышался сзади сдавленный оклик. «Ну что там у вас?» — повернулась я. «Посмотрите!» Лаури указывал себе под ноги на то, что я посчитала камнем. Света моего огонька спутника вполне хватило на то, чтобы рассмотреть старый череп. Хотя, не такой уж старый, не столетней давности. Хм, сказала я и огляделась, насколько позволяла теснота тоннеля. Ага, он остальные кости. А могу был мужчина, смотрите, Лаурень. В самом деле скелет принадлежал человеку, которому я пришлась бы в лучшем случае по плечо. Поэтому тоннелю он наверняка пробирался чуть не на карачках а, скорее всего, просто ползком. Я рассмотрела, что одна нога у него была перебита. И на черепе зияла изрядных размеров дырка. Оружие рядом со скелетом не оказалось. Только обрывки когда-то добротной, а теперь совсем истлевшей одежды. И интересно получается. Похоже, этот человек пытался уйти подземным ходом, но его догнали и без лишних разговоров успокоили чем-то тяжелым по голове. Возможно, что и не сразу насмерть, просто оставили умирать в этой норе. Но неужто такой великан не оказывал сопротивления? В тесноте тоннеля он мог натворить дел, пожалуй, Вздумай, он отбиваться. «Кто это?» — шепотом спросил Лаурень. «Лаурень, я не больше вашего знаю», — фыркнула я. «Очередная тайна замка, ковыряться в которой мне совершенно не хочется. Мне другое любопытно. Наш добрый хозяин Фейна свято верит в то, что этот тоннель оказался завален еще в годы его детства». «Мы, правда, видим, что это не так. Но неужели мальчишки ни разу не попытались проверить, вправду ли тоннель непроходим? Так, может быть, вход замуровали, чтобы дети не полезли проверять и не покалечились ненароком?» — предположил Лаурень. «Видно было, что от близкого соседства с покойником ему не по себе. Все-таки странный он. Свежих мертвецов не опасается, крови не боится. А таких вот... Ну, то есть под таким предлогом замуровали. А в лес-то их, наверное, одних не пускают». Так что с той стороны не влезть. Вполне правдоподобно, вздохнула я. Похоже, нам придется уткнуться в какую-нибудь решетку, или того лучше, каменную кладку. Интересно все же. Кто таков этот покойничек и почему его оставили тут гнить? Да еще целый тоннель из-за него позабросили. Уж верно немирный человек, пробурчал Лаурень. Не нравится он мне, госпожа Нарен. А мне думаете, покойники полувековой давности так уж по сердцу?» — хмыкнула я. Впрочем, в словах не что-то было. Мне остов, принявшего нехорошую смерть человека, тоже не нравился. Хотя, казалось бы, что угрожающего может быть в старом скелете? И оставлять его за спиной мне тем более не хотелось. Хотя я, отродясь, не верила в байки о том, что скелеты могут вставать и пакостить живым. «Да и как может встать скелет? Он же просто рассыплется. Ну-ка, подвиньтесь». Присяв на корточки, я внимательно осмотрела истлевшие останки. Любопытно, почему-то на костях совсем незаметно следов зубов хотя бы мышей. Уж они-то должны были поживиться. На неплохо сохранившемся кожаном поясе покойника ничего интересного не обнаружилось. Ремень как ремень, обуви не было, что наводило на мысль. При жизни этот тип, скорее всего, ходил босиком. Если уж его неведомые преследователи не сняли у него с шеи толстую витую цепочку то вряд ли они польстились на новшую обувку. Кстати, о цепочке. Я потянула за нее, и цепочка легко снялась с остатков шеи. Она походила на золотую. Но заинтересовала меня не столько цепочка, сколько подвеска на ней. Грубой работы, самая обычная плоская круглая бляха. Я потерла потускневшие металлоштаны, штаны, поманила огонек поближе, успев заметить, как постепенно делается все бледнее лейтенант. Моя возня с останками неизвестного Не прибавляло ему душевного спокойствия. Присмотревшись к подвеске повнимательнее, я протяжно присвистнула. Да и было чего удивиться. Посмотрите, Лаврень, сказала я, поднимаясь на ноги и стараясь не стукнуться головой о низкий потолок. Посмотрите, посмотрите, не бойтесь, не укусит. Лейтенант послушно подошел поближе, но попыток взять вещицу из моих рук не сделал. Так и смотрел, вытянув шею и приоткрыв рот от удивления. Но это же... Начал он и осекся, глядя на меня круглыми изумленными глазами. «Те самые знаки, что мы с вами видели у ручья», — закончила я. «Не нравится мне это, Лаурень». Фейна сказал, что проход обрушился давным-давно, когда ему было лет десять, то есть около пятидесяти лет назад. Судя по виду этого типа, я кивнула в сторону скелета, «примерно столько он тут и валяется. Умер он не своей смертью. Его явно пришибли обитатели замка». Но почему-то оставили тут, даже наружу не вытащили. Да еще и подземный ход забросили. Я тяжко вздохнула. Похоже, отец Ры и Фейна знал что-то этакое. Жаль, сыну не передал. Может, он хотел, но не успел? Подал голос Лаурень. Служанки говорили, старый Фейна умер внезапно, когда его сыну еще двадцати не сравнялось. Тоже любопытный факт, процедила я сквозь зубы. Умер? и не успел рассказать наследнику что-то, о чем тому непременно полагалось бы знать. Ладно, Лаурень, пойдемте дальше. Думать можно и на ходу. все таки в замке творится что-то неладное. Началось это неладное не вчера и не позавчера, и оно каким-то образом связано со странными знаками на камне у ручья, с вышивкой, с этой вот подвеской. Одним словом, в этом я теперь была уверена. С позабытым давным-давно храмом под холмом. И во что же я ввязалась на этот раз? А начиналось все так славно. Простенькое убийство из ревности. Задумавшись, я едва не налетела на стену. Ага, вот, похожие и выход из туннеля в замок. Как и предполагалось, замурованный на славу. Кстати, а почему я была так уверена, что и наружный выход туннеля не был замурован? Тот здоровенный валун вполне мог закрывать отверстие лаза, по размерам подошел бы. Если прежде выход из туннеля был на дне оврага, то несколько крепких мужчин могли подкатить этот валун. Ну а впоследствии, когда начал разрушаться склон оврага, камень сам собой отвалился и сполз дальше. «Только и всего. А что? Должно быть, так и случилось». «И что дальше?» — спросила за моей спиной Лаурень. Судя по голосу, ему было очень неуютно в подземелье. «Будем учиться ходить сквозь стены», — пожала я плечами. Можно было даже не оборачиваться, я и так знала, что у лейтенанта отвисла челюсть. «Отойдите подальше». Разумеется, ходить сквозь стены я не собиралась. Я вообще сомневаюсь, что на это кто-то способен, хотя некоторые хвастаются, будто встречали умельцев. Но видели они, скорее всего, простых ярмарочных фокусников, либо магов-иллюзорщиков. «Вот боевой маг и правда способен пройти сквозь крепостную стену, оставив за собой проплавленную дыру». Мне таких усилий прилагать не хотелось. К тому же шуму от такого приема весь замок сбежится. Я поступила проще. Положив руки на камни-кладки, попробовала прощупать ли стена. Получалось не слишком. Значит, возни с ней будет немного. Как я рассчитывала, так и получилось. самими камнями я возиться не стала, обратив воздействие на скрепляющий их раствор. Тот был прочен, однако против магии не устоял и рассыпался в пыль. Лаурин, позвала я, — «идите сюда, ваша очередь. Давайте-ка разбирайте эту стенку. Только осторожно, не покалечьтесь. Первые два камня из верхнего угла поддались не без труда. Они без раствора плотно были подогнаны один к другому. Похоже, стенку клали не в торопях. Потом дело пошло быстрее, и вскоре в стене образовался лаз, достаточный для того, чтобы на ту сторону смог протиснуться человек. Я имею в виду... «Человек щуплого сложения, вроде Лаурини, а вот мне пришлось порядком ободрать бока». Дальше за стенкой продолжался все тот же подземный ход. Попетляв еще немного, он вывел нас, как я и рассчитывала, на задворки замка. Выход из тоннеля был укрыт не без выдумки, в одном из колодцев, которых на заднем дворе было немало. Только этот колодец был сухим, а изнутри в каменную кладку оказались вбиты порядком проржавевшие железные скобы, призванные выполнять роль лестницы.